2002 год. 9 лет назад. Москва. Какое было замечательное время, когда я носила Милану. Муж на меня, невероятно помолодевшую, похорошевшую, не мог насмотреться. Пылинки с меня сдувал. А я ощущала такое счастье, как никогда. Первая моя беременность не была столь желанной, как сейчас, потому что из-за нее мне пришлось рано выйти замуж. До сих пор осталось чувство, будто меня на Аркане тащили в ЗАГС. Но не хотела я, 18-летняя, замуж. Тогда и работала, и училась в вечернем институте. Из-за беременности пришлось распрощаться с дневным отделением, с веселой и беззаботной студенческой жизнью. Хотя Сашку сына очень любила тогда. Да и сейчас, несмотря ни на что, продолжаю любить, как всякая нормальная мама как можно не любить часть себя. Меня всегда ставят в тупик, когда обсуждают вопрос, любит мать своего ребенка или нет. Для меня вопрос решен раз и навсегда. Так вот, я о своей второй беременности. Именно тогда я познала настоящую радость материнства. Для этого нужно, оказывается, просто повзрослеть а не быть восемнадцатилетней сопливой девчонкой и очень любить того мужчину, от которого носишь внутри себя залюбленного изначально чудо-малыша. Даже сильнейший токсикоз и постоянная угроза выкидыша, который меня хором пугали врачи и пытались уложить на сохранение в роддом на несколько месяцев, не омрачало моего существования. Я превратилась в ходячий инкубатор. Думаю, что на меня тогда забавно было смотреть. Странная, вечно улыбающаяся, беременная женщина. А я действительно была невероятно счастлива. Ни одно ультразвуковое обследование не показывало пол ребенка. Малыш отворачивался, интригуя нас до последнего момента, хотя в душе я была уверена, это девочка. Как я хотела поскорее увидеть мою маленькую принцессу. Дни считала. Дмитрий всегда умилялся, когда я засыпала в машине на полуслове просто проваливалась в сон. Он часто уезжал по работе из Москвы, но стремился как можно быстрее вернуться домой. Я это чувствовала. Меня невозможно обмануть. Дмитрий писал мне на прощание умилительные записочки, которые я клала себе под подушку, чтобы перечитать, когда проснусь. «Солнышко мое, я так тебя люблю, и нашего малыша тоже. Не волнуйся, я ненадолго». По срокам ребенок должен был увидеть свет в мае, но сын Саша у меня майский телец, вот и мается всю свою жизнь. Для второго малыша я хотела иной участи и просила Бога, чтобы ребенок появился в апреле, как я, чтобы по восточному календарю был овном. Это сильный, жизнеспособный знак зодиака. Так незаметно пролетело почти девять месяцев, и в апреле, на две недели раньше положенного срока, появилась на свет Милана Милашка, любимая наша девочка. На фотографиях из роддома, когда нас с новорожденной дочкой забирает муж, видно, как он счастлив.